Здесь жители укрепились в улицах, поставив везде пушки, но Громан скоро уничтожил эту преграду. Он приказал лучшим стрелкам зайти на крыши и террасы, оттуда убивали всех артиллеристов, подходивших к орудиям. В короткое время во власти флибустьеров очутилось сорок пушек, и они их направили на жителей, которые не замедлили сдаться. Вот так-то флебустьеры, плохо вооруженные опять, в несколько часов овладели городом, укрепленным по всем правилам военного искусства и снабженным сильным гарнизоном. Оставалось взять форт, имевший четыреста человек гарнизона, двадцать четыре пушки и требовавший правильной осады. Грамон не посчитал за нужное торопиться. Он дал людям своим отдохнуть три дня и наесться досыта, а между тем велел привезти с кораблей пороху и ядер. Пушек было довольно, и в короткое время возвели батарею, с которой в продолжение девяти часов громили стены, причем шестьсот флибустьеров в на возвышении, поддерживали беспрерывный ружейный огонь, так что ни один испанец не смел показаться на валу. Однако ж попытка пробить брешь не удалась, поэтому решились взять крепость на следующий день штурмом. Но вечером получили известие, что испанцы оставили ее. Такая трусливость показалась слободирам невероятной, потому ждали утра, чтобы убедиться в истине известия. В крепости нашли только двух человек: англичанина, служившего у испанцев в качестве артиллериста, и молодого офицера, который движимой честью лучше хотел погибнуть, чем низким бегством осколить мундир свой. Грамон принял его ласково и с уважением. Сказал не трогать его имущество и тотчас освободил его, сделав ему вдобавок еще несколько подарков. Первой заботой флибустьеров было привести все в оборонительное положение на случай нападения, а потом они спокойно расположились в городских домах, где нашли очень незначительную добычу, потому что накопленный здесь несметный запас кампешевого дерева не имел для них никакой ценности значительные отряды, отправлявшиеся ежедневно для отыскания бежавших, не были счастливы. Им подались только ноги и бедные дикари. В один день 130 флибустьеров попали в засаду из 800 испанцев, которыми командовал сам губернатор Мерицкий. Партия была слишком неравна, тем более, что флибустьеры сидели на лошадях и мулах, в положении, в котором не привыкли сражаться. Они точи сбросили всякую надежду на победу, отступили, сражаясь, и счастливо достигли города, потеряв двадцать человек убитыми, и что всего более огорчало их двух пленных. Гарамон на другой день предложил меридскому губернатору выкуп за пленных, обещая дать свободу всем испанцам, находящимся в его власти, жителям, чиновникам, офицерам и самому губернатору Кампеши. К этому предложению прибавил он угрозу, что если губернатор из пустого каприза откажется принять такой выгодный и великодушный размен, то велит изрубить всех пленных и зажечь город. Губернатор гордо отвечал, «В «Флебуссеры вольны жечь и убивать сколько угодно. У меня довольно денег для возобновления и нового населения города, и довольно войск, чтобы перебрать руками громона и всех его разбойников, что составляет главную цель моего прихода». Взбешенный таким хвостовством, Гарамон завыл всю прежнюю воздержанность. До тех пор присутствие неприятеля в Кампеше было почти незаметно, но тут все переменилось. Взяв с собою у постного отмерицкого губернатора, он повел его по городским улицам. При себе велел поджечь несколько домов и казнить пятерых испанцев. «Ступай теперь!» к своему господину и донеси ему, что я начал исполнять его приказания и поступлю так со всеми прочими пленниками. На кровавые слова Грамона последовал ответ, подобный первому. Предводитель флебустеров не был довольно жесток, чтобы исполнить свою угрозу. Он удовольствовался осаждением форта, отпраздновал день святого Ледовика пушечными оружейными залпами и такой иллюминации, какой свет не видал никогда». В честь французского короля сожгли на двести тысяч пиастров кампешевого дерева. Но другой день стали готовиться в обратный путь. Пленных отпустили, и 29 августа 1685 года, прожив семь недель в Кампеше,